Лев Мартынов пьет водку. 4 апреля 17 часов 37 минут. Ресторан Иван Грозный. Хельсинки швейцары, одетые в длинные стрелецкие кафтаны и меховые шапки, преградили вход огромными секирами. Сувенирными, конечно. Надпись сделана в Китае, можно разглядеть на топорище. Нестройно заголосили, стой, кто идет, во захотели, велено на одних бояр пускать. Тю, это ж бояре и есть, простите великодушно, не признали. И только проиграв до конца обязательную сценку, распахнули двери. Все это время гости мокли, стоя в глубокой луже, поэтому холодно проигнорировали протянутые руки стрельцов, чаевые им еще. Тяжелые створки, расписанные под хохлому, захлопнулись у них за спиной чересчур громко. «Наверняка в провинциальных тюзах играли солдат, гномов, говорящие деревья и прочую массовку», — злобно оглянулся Жуков. «Сбежали за бугоры, получают все те же роли. И чего им дома не сиделось?» Лев задумчиво смотрел по сторонам. «Так вот, чем объясняется аскетизм кинотеатра». Очевидно, все яркое и блестящее свезли сюда и впихнули в один интерьер. На стенах в превеликом множестве развешаны колокольцы, подковы, гусарские сабли без ножен, праздничные кокошники и будничные коромысла, балалайки обычные и балалайки, изукрашенные видами Кремля, лубочные картинки с петрушками и скоморохами — Будто бы этого мало еще и полки с матрешками разных размеров, глиняными свистульками, подсвечниками, потемневшими от времени иконами и немеркнущими лаковыми шкатулками. На почетном месте справа у гардеробной хрустальные графины в виде большой императорской короны и шапки мономаха. Старичок с козлиной бородкой, ряженной Иваном Грозным, наливал всем входящим из этих графинов в маленькие серебряные стопки. В углу чучело медведя раньше стояло. Жуков смахнул слезу, набежавшую после водки. Я его шерстью занюхивать любил. Милое дело. Но потом вмешались экологи, заставили убрать. Оскорбление памяти убитого зверя. Прикинь! Депутат Кнутов Пряницкий много лет возглавлял в Госдуме комитет по экологии, поэтому люто ненавидел зеленых. Вечно они путаются под ногами, устраивают пикеты и акции протеста, защищают леса, реки и горы, которые можно выгодно продать крупным корпорациям. Нелегально, разумеется. Лев убеждал шефа чаще появляться на публике с активистами экопатрулей, носить футболки Гринпис и высаживать деревья хотя бы раз в год. Тот соглашался, но как-то сквозь зубы. А теперь он сам, подобно чучелу медведя, пылится в пыльном чулане. Да и хрен с ним. О себе беспокоиться надо. «Жук, давай сменим место». Дипломатический работник, взявший разгон мягкой финской водочкой, не хотел останавливаться. Наоборот, стремился поскорее повторить и наброситься на горячие закуски. — То есть без медведя тебе квасить портбелет не позволит? — попытался отшутиться Сашка. — Я серьезно. Этот твой Дима, шофер, он ведь в посольство поехал. А если увидит мое фото, здесь-то нас и возьмут, тепленькими. Охота тебе рисковать. Жуков вздохнул, рассматривая свое отражение в графинах. Фальстарт. Обидно, конечно. Но, с другой стороны, подставляться ни к чему. Выйдем через кухню на боковую улочку. Зачем нам на проспекте светиться? В конце концов, водки можно и в башне выпить. Бар Поднебесье. 4 апреля, 19 часов 2 минуты. Отель «Башня». Хельсинки. Вид с последнего этажа открывался чудесный. «Хельсинки в вечерних сумерках, будто черный шарф, изъеденный молью». Свет пробивался отовсюду в самых хаотичных сочетаниях. Парк Эспланад перемигивался с набережной разноцветными фонариками, но некоторые кварталы оставались незыблемо темными. Лев на все это великолепие не смотрел по понятной причине. Сел спиной к прозрачной стене, но, чтобы прикрыть свой страх высоты, выбрал презрительную тональность. «Разве же это башня?» «Метров семьдесят пять, меньше, по сравнению с башней Федерации Карлик». «Ну да, поставь рядом с Останкинской вовсе муравьишка», — расслабленно отозвался Жуков. Он успел выпить три рюмки, без всяких тостов и разговоров. Теплая волна прокатилась по всему телу, плеснула в голову, и панорама огоньков начала понемногу расплываться. Лев тоже собрался напиться, смыть липкое чувство тревоги, заглушить древний инстинкт. А то повадились в два голоса дребезжать, что дальше будет только хуже. Пора, пора уже отключать голову. Но сперва надо позаботиться о ночлеге. Золотое правило, всем рекомендую. — Жук, где ты меня спрячешь? — спросил он шепотом. — Не надо волноваться, братиш, дядя Саша уже все решил. Дипломат ткнул пальцем в созвездие огней на окраине. «Поживешь в одной из наших консервов!» Лев представил себя втиснутым в жестяную банку из-под шпрот. Э -э «Консервы?» Жуков хохотнул и привычно навязчивым жестом стал тереть ладошки. «Секретные квартиры, купленные на чужое имя. Подыскал для тебя домик, который рыбак из северной общины подарил своей дальней родственнице из Тампере, чтобы та через три года смогла переехать в столицу и поступить в Академию народной музыки. А пока за ним присматривает неприметная домохозяйка. Ну, протирает пыль, набивает холодильник под завязку. Она оставляет ключ в условленном месте. Под ковриком, что ли?» Ну, типа того. Если приходит и видит, что ключика нет, тихонько удаляется, не задавая лишних вопросов. — А ну-ка, рыбак нагрянет. Или его племянница внезапно приедет в Хельсинки. Разоблачат ведь. Сашка отогнал официанта жестом и сам разлил водку по граненым стопочкам. — Ты не понял, братиш. Эти люди существуют исключительно на бумаге. Ты же не боишься, что мумитроль в гости наведается? Из-за фермера не переживай. Консервы создаются для самых законспирированных разведчиков, которые отсюда разъезжаются по Европе. Сюда же они спешат, когда нужно срочно спрятаться, пересидеть». М -м, «Удобная схема». Жуков воспринял эти слова как тост. «Закусили колбасками из перловой крупы, утопающими в зверской переперченной сметане». «Смешно». Я перловку в институте ненавидел, но денег не было, а мать прислала целый мешок. Лев облизал палец и поморщился. Сварил раз, два, все, не могу. Тогда сосед по общежитию предложил готовить уху в складчину. Он приносил две банки кильки в томате, с меня перловка. Еще двоих брали в долю за картошку, морковку и лук. Получалось, как в сказке про кашу из топора. Но знаешь, жук, ничего вкуснее с тех пор я не ел. «Попробую уху на молоке. Главное блюдо местной кухни на минуточку». «Рыба и молоко? -у -у -у -у. Может и сливки, хрен знает!» — пожал плечами дипломат. «Сам умею готовить только бутерброды и вареные яйца, поэтому рецептами не интересуюсь». Официант поставил перед ними две большие белосиние миски и тарелку с сухариками из черного хлеба. Поначалу лев рабел, глядя на дымящееся молочное озеро с кусочками форели, Но финны варят эту уху со времен колевалы, должны наловчиться за сотни лет. «А наш посол любит икру ментая с медом», — Сашка дул на ложку, потом громко прихлюбывал. «Дикое сочетание, не спорю. Я раз попробовал, ужас, но этот жрет, лицо никаких эмоций не выражает. Для дипломатического работника полезное умение. Может, он так покерфейс тренирует?» Я тоже стараюсь не выказывать эмоции, но получается далеко не всегда, — вздохнул Жуков. Ты ешь скорей, остынет. Вкусная ушица, наваристая, а еще, судя по всему, жутко калорийная. С таким режимом питания, да еще и сидя на одном месте, за пару месяцев можно набрать кучу лишних килограммов. Жук, сможешь купить беговую дорожку или пару тренажеров? Я деньги верну, с карточки сниму и верну. Приятель захохотал, давясь супом и отплевываясь. Глумливый смех, издевательский, предвестник поганых новостей не иначе. «Деньги, говоришь, с карточки! Как ты такой наивняшка на охотном ряду-то выжил! Беглый коррупционер в международном розыске. Твои счета еще утром арестовали. Золотые карточки, привилегированные. Забудь, что по сусекам наскребешь весь твой капитал». Крошки сухарей вылетали из смеющегося рта, липли к стеклянной столешнице, а сквозь нее лев разглядел, что жук еще и ногами сучит от восторга. Канцелярист не злорадствовал, но упивался своей значимостью, ведь судьба беглеца теперь полностью в его руках. И не поспоришь, на двадцать, тридцать, а вот еще тридцать восемь евро и сколько тут сто долларов, долго не протянуть». без поддержки дяди саши не переживай братиш, поживешь за мой счет рассуждал благодетель через два три месяца Кнутов в пряницке разберется с делами все уляжется тогда и отблагодаришь накатим еще по одной илта хейкеля изменила статус в браке 4 апреля двадцать часов сорок минут хельсинки мама родная «Я думала, что это просто шутка, но перелетный жених действительно существует. Он отправился в путешествие по свету ради любимой, и я его встретила. О, боже мой! Я рада, что мужчина еще способна на подвиг ради любви. А вдвойне чудесно, что мы с Торбином можем поддержать этого достойного человека. И вы тоже поддержите, если встретите. Он настоящий герой». Бар небеси, Закрытая группа. 4 апреля, 21 час 18 минут. Отель «Башня», Хельсинки. Присоединились Илта Хейкеля и Торбен Клеменсен. Пьянеть лев перестал три рюмки назад и не принимал участия в беседе. Накатило безразличие, да и усталость сказывалась. Жука это не смущало. Он завел длинный рассказ про поездку в Лапландию с монгольским послом, который возжелал купить северных оленей. «Вот ты смеешься?» — вскинулся Сашка, косясь на приятеля с подозрением. «Нет? Ладно. А у монголов, оказывается, тоже есть тайга и кочевые оленеводы. Но стада вымирают, нужна свежая кровь. Самца-производителя хитрые финны продавать отказывались. Представляешь, и в Голливуд для фильмов про Санта-Клауса только самок отдают. Посол три недели переговоры вел, но те упёрлись рогами, нет и всё. Олени...» «Бараны упрямые. Уехал бы монгол с пустыми руками, но явился спаситель, умеющий договариваться. Я в лихие девяностые с быками и носорогами общий язык находил. И с баранами справился». «Дали денег?» — почему-то не удивился Лев. «Точно, братиш. Коррупция, как ни крути, двигатель прогресса. Начнешь все по закону делать, вообще ничего сделать не получится». Выдали послу ведерко спермы северного оленя. Ты бы видел, с каким восторгом солидный дядька прижимал его к груди, а у самой машины поскользнулся, Ха -ха, не поверишь, весь с ног до головы. Задыхаясь и хрипя от истерического смеха, дипломат откинулся на спинку стула и чуть не упал дальше, затылком о Вовремя подхватили сильные руки. От соседнего столика подошел высоченный мужчина в синем мундире. Летчик, судя по золотым крылышкам в петлице. Великана сопровождала взволнованная пышечка в белом платье. Не красавица. Легкое облачко фаты подчеркивало грубые черты и общую нескладность ее лица. Прическа же заставляла вспомнить опрокинутую кастрюлю спагетти, судя по цвету недоваренных. Впрочем, и сам пилот похож на носатую и мелкоглазую рыбину. Усики тоже рыбьи, серые и жиденькие, словно у осетра. Вполне гармоничная парочка. Невеста пару минут что-то сбивчиво объясняла, размахивая смартфоном. Жук перевел с финского, коротко, словно отправлял телеграмму и не собирался платить за лишние слова. «Это Илта, а это ее муж Торбен. Они прочли твой пост в Фейсбуке и предлагают помощь. «Какую помощь?» — после крепких напитков Лев соображал туго. «Какую помощь?» — переспросил Сашка. Дальше все запуталось, хотя Илта для удобства слушателей перешла на вполне сносный английский. Просто когда девушка, выпив шампанского, начинает говорить на романтические темы, понять ее могут лишь другие девушки, также пьющие шампанское. Или клубничный дайкири, но тут уже возможно разночтение. Лев старался, правда, очень старался, однако безнадежно отстал на первом же повороте мысли. Почему-то Илта считала важным, что сама она финка, а ее муж датчанин. Но еще важнее, трижды подчеркнула этот факт, каждый раз вскидывая указательный палец правой руки, что познакомились они на круизном пароходе, когда проводили отпуск в теплых морях. Понимаете? Любовь настигла молодых в одну из тех душных субтропических ночей, когда даже звезды блестят исключительно потому, что их покрывает липкий и сладкий пот. Поэтому, когда дело дошло до свадьбы, жених с невестой решили принести клятвы верности в двух родных городах, Хельсинки и Копенгагене, у памятников морским нимфам. Сегодня в полдень они уже отметились у фонтана Хави Саманда, Где бронзовая дева стыдливо отворачивалась в сторону, слушая обещание Илты родить не меньше трех сыновей счастливому торбану, а завтра в полдень падут на колени перед русалочкой, но уже в королевстве датском. Тогда союз двух сердец, хранимый морем, будет крепче, чем все браки, заключенные на небесах. Лев не выдержал и зарычал: Стойте! А я-то тут при чем? Илта осеклась на полуслове, всплеснула руками и закатила глаза. Потом вспомнила, в каком стрессе пребывает собеседник. Сама же недавно перепостила в Фейсбуке его крик души. Улыбнулась и начала повторять все сначала. Но вмешался летчик. «Полетели с нами в Копенгаген». При этом Торбен выглядел смущенным и не знал, куда девать свои огромные руки. То складывал их за спиной, то прятал в карманы. Ему было неловко перебивать жену. «А давайте выпьем за знакомство», — неожиданно трезвым голосом предложил Жуков. «И все обсудим». Илта Хейкеля и еще сорок два пользователя поделились публикацией Льва Мартынова. «Вот как вышло, что они заказали еще водки и шампанского. Один лишь Торбен потребовал кофе, да покрепче. Чашкой немедленно и наполнили походный термос. Мне же всю ноль за штурвалом». Лев колебался. Лететь или не лететь — вот в чем вопрос. Просидеть три месяца в Финляндии на конспиративной квартире — удовольствие не ахти. Да и засветился он по глупости. Полиция точно искать начнет, все камни переворачивать. Не заползли, куда проклятый мистер Иванов. В каждую щель заглянут, в каждую трещинку. Закроют вокзалы и аэропорты. Может быть, уже так смысл упускать последний шанс? Но главное — не хотелось увязнуть в долгах и попасть в зависимость к Сашке, потому что долг платежом красен. И однажды кредитор попросит помочь в каком-нибудь гадком дельце, отчего лев увязнет в трясине еще глубже. У жучара! А тот подмигивал и толкал ногой под столом, забывая, что поверхность стеклянная. Постоянно твердил по-русски. — Христиане, обратишь! Христиане! Заела пластинку», — огрызнулся лев. «Давай еще вспомни, лимпополимпопо лимпопо». Сашка послушно нахмурился, вспоминая карту мира, потом плюнул в сердцах. «Ты правда не понимаешь? Христиане — отдельное государство. Властям Дании не подчиняется уже лет сорок. Спрячешься гораздо надежнее, чем в Хельсинки. Ведь если родина прикажет, сам понимаешь, за тебя возьмутся всерьез и консервы не спасут. А христиане — свободный город, чё?» «Свободно, говоришь? Но ведь Дания — тюрьма. Для тебя вся планета — следственный изолятор!» — не слишком дипломатично отрезал дипломат. Теперь, всесторонне обдумав положение дел, он стремился поскорее избавиться от залетного гостя. Иначе арестуют льва, потянут за ниточку и весь клубок размотают. А Жукову — с тех лесных денег. Тоже капнуло насчет в банке. Крохи, конечно, но... «Ты лети, братиш, а я пока спешусь с одним тамошним умельцем. Поможет тебе добраться до нужного места. Сташек, приятный парень, хоть и поляк. Надо узнать у наших добрых самаритян, во сколько приземлится в Копенгагене их самолет». Последние слова Сашка сказал по-английски, чтобы два раза не повторять. «Нет, что вы, Торбен не умеет рулить самолетом?» С нордическим спокойствием ответила Илта. «Мой муж рулит Илмалайва. Ей страшно нравилось подчеркивать статус замужней женщины. Кроме того, она не знала, как сказать по-английски О, -о, -о Жук вытаращил глаза «Ты полетишь на дирижабле!» У вас никогда не возникало ощущения, что все вокруг — кино? Этот нереально долгий день словно выписан сценаристами, довольно толковыми, но обожающими штампы. Тревожный телефонный звонок, арест шефа, «Выдуманная невеста», «Беги, Лева, беги». Реальная жизнь редко бывает такой концентрированной, что ли. А сейчас он почувствовал себя героем мультфильма. Мало того, что в нужный момент появились бескорыстные люди, готовые подвести его в Данию. И у них, нет, вы подумайте, есть дирижабль. Дири, мать его, чертов жабль! Откуда в 21 веке взялось чудо из далекого прошлого? А бескорыстные люди как раз это и объясняли. Торбен на паях с приятелем купил немецкий дирижабль. Не антикварный, заштопанный в 30 местах, а новенький, ручной сборки. Да-да, их еще строят. Уже два года он устраивает воздушные прогулки, катает туристов и местных богатеев над Копенгагеном, полностью разделяя романтический настрой своей половинки. Да-да, моя маленькая русалка. Тут они, конечно, поцеловались. Датчанин выбил официальное разрешение на свадебный перелет для двоих над Балтийским морем. Конечно, взять еще одного пассажира означает нарушить закон, но чего не сделаешь ради большого и светлого чувства. Торбену Клеменсену и еще 279 пользователям нравится публикация Льва Мартынова. «Отец вашей невесты имеет полные карманы денег, но у него пусто здесь». Лев ожидал, что летчик постучит по голове, но тот приложил руку к сердцу. «Нельзя запрещать дочери быть счастливой. Для меня большая честь помочь обрести любовь вам с... как ее зовут?» Вопрос не вызвал бы заминки в трезвом мозгу. «Все просто. Назови любое имя, никто не проверит. Но пьяный мозг всегда немножко наизнанку вывернут. Или даже множко. По закону подлости в тот же миг все имена стерлись из памяти. А ведь звали же как-то «Маму», «Первую любовь», «Космонавта Терешкову», «О, да ты поплыл, братишка, сломался. Если невинное любопытство и дружелюбный тон из колеи выбивают, то что же будет на допросе? А ты туда непременно попадешь, если новые скандинавские друзья раскроют твою вранье. Хватит щипать себя за ухо. Соберись!» Лев в панике уставился на приятеля. «Чего молчишь, жук? Давай выручай!» И тут же сообразил. Ухватился за соломинку. «А Александра!» «Ой, милота! Лев и Сандра, протянула Илта почти без запинки. «Хотя у финнов есть примета, что для гармонии в семье имя мужа должно быть длиннее, чем имя жены». Она погрустнела на секунду, но в день свадьбы настроение всех невест постоянно стремится вверх, подобно пузырькам в шампанском. «Но вы же не финны! На вас примета не действует!» — просияла Илта. «А сколько лет Сандре? Снова паника. Лев вцепился в мочку уха, но проверенное годами средство не помогало, зато очнулся Жуков, которому намеки приятеля оттоптали обе ноги. «Лучше скажите, не опасно ли на вашем дирижабле через море лететь?» — перевел он тему. «Это ж часов двенадцать. Вообще-то десять. А дирижабли не опасны. Раньше опасны. Теперь нет». Торбен не только говорил, но и показывал. Взял из хлебной корзинки белую булочку и полетел над столом. Сто лет назад баллон заполняли водородом, и иногда, довольно часто, происходил взрыв. Он разорвал булочку на три части и стал есть, окуная в кофе. «Теперь в баллоне гелий», — продолжил летчик с набитым ртом. «Он не взрывается». «А если мотор заглохнет, мы рухнем в море?» Придется лететь в любом случае, лев уже смирился, но инстинкт самосохранения снова высунул свою древнюю чешуйчатую мордочку из черепашьего панциря. Не — Не-не-не, — датчанин уверенным щелчком загнал страхи обратно в поздний палеозой. — Ты, лев, можешь нарушить законы своего государства. Зачем Побледнел. Я же так, к слову. Прости, бестактность. Кто угодно может нарушить законы своего или чужого государства, но законы физики не Дирижабль — это летательный аппарат, который легче воздуха. Моторы заглохнут, он полетит на баллоне. Торбен посмотрел на часы и одним глотком допил кофе. Пора отправляться, иначе не впишемся в полетный график. А радары, истребители, ПВО — все точность ценят. За опоздание могут наказать... Избить. сбить!» «Счет, пожалуйста!» Официанта перехватил Жуков, гордо размахивающий бумажником. «Россия, щедрая душа!» «А где же...» Новоиспеченный пассажир дирижабля тоже забыл, как эта штука называется на иностранных языках. «Плант, пейдж, лестница в небо...» «Но не вспомнить, хоть порвись на британский флаг!» Поэтому обрисовал руками продолговато выпуклый силуэт. «Прямо над нами!» Лев решил, что теперь он точно угадает, куда укажет летчик, по логике на потолок, но Торбен махнул рукой влево, где зарезным шкафом притаился выход на крышу. Отель строили в 1930 году, поэтому на самый верх башни архитекторы воткнули высокий шпиль, а точнее причал для модных в ту эпоху дирижаблей. Лев увидел его, несмотря на дождь, ливший уже сплошной стеной. Крыша была относительно сухой, потому что полнеба закрывала огромная сука. И не смейте шикать. На серебряном боку махины реально были написаны громадные буквы. Сука. Дирижабль качнулся от налетевшего ветра, стала видна вся надпись целиком. Сук Афсолен. Моя малышка. Солнечный вздох. Правда, это прекрасно. В голосе Торба наслышались нотки почти родительского хвастовства. «Ничего себе, малышка!» Воздушная сфера на быстрый взгляд метров тридцати в длину вздрагивала на длинном тросе. Под ней, поминутно касаясь крыши, висела стальная кабина, ненамного уступавшая в размерах автобусу. По полтора метра отъедали кабинка пилота впереди и туалет, соответственно, в хвосте. Между ними разместилась обзорная зона с прозрачными панорамными стенами и двумя диванами. На столиках, прикрученных по бокам от посадочных мест, ждали шампанское и всякие закуски, заботливо расфасованные по маленьким пакетикам и пластиковым боксам. Каюта, полная уюта. Илта присела на дальний от входа диван, и сбросила туфли с непривычно высокими каблуками. Дотянулась до бутылки с шампанским, похлопала рядом с собой хозяйским жестом. — Присаживайтесь, дорогой друг. Вы не представляете эту скукотищу. Торбен рулит у себя в уголочке, а мне и поговорить не с кем. Всю дорогу до Хельсинки я умирала от тоски, но теперь появились вы, и хочется послушать про вашу невесту, Олег Сандру. Лев что-то пробормотал, но ответ заглушили взрыкнувшие моторы. Дирижабль отлепился от шпиля и теперь поднимался вертикально вверх. Увидев возможность улизнуть, чтобы собраться с мыслями и продумать легенду, Лев отступил на заранее намеченные позиции, сбежал и заперся в туалете. «Лев Мартынов болеет!» «Пятое апреля, 0 часов 15 минут, где-то над Балтийским морем». Сначала он притворялся, вполне успешно имитировал звуки, так подробно описанные в песнях пан групп но в приличном обществе категорически неприемлемые. Минут через двадцать льва затошнила по-настоящему, то ли вжился в образ, а скорее всего молочная уха тому причиной, да еще легкая качка дирижабля вызывала морскую болезнь, хотя в данном случае скорее воздушную, право слово, но не водку же во всем винить. В паузах лев, совсем обессиленный, прислонялся лбом к холодному стеклу иллюминатора. Окошек было два. Машина экскурсионная, а туристы и в уединении готовы любоваться красотами пейзажа. Посмотрите налево, посмотрите направо. С обеих сторон виднелись редкие звезды, подмигивающие сквозь дыры в черных причерных тучах. Понятно, воздушный корабль летит ниже облачного слоя, значит, до земли, точнее, до поверхности моря, не больше пятисот метров, а скорее около трех сотен. При мысли о высоте снова замутило. О-хо! Время от времени к тонкой перегородке подходила Илта, тактично постукивала пальцем и спрашивала, все ли в порядке. — Да, — врал лев по-русски, — все зашибись, разве ж незаметно? Выходить он не торопился, ждал, когда эта любопытная женщина угомонится и заснет. Но вскоре и сам провалился в тревожное забытие, сменившееся вскоре безмятежным посапыванием. Лев Мартынов мечтает о кофе. 5 апреля, 5 часов 47 минут утра, где-то над Балтийским морем. Лев попытался разогнуть скрюченные ноги, и это аукнулось сотнями покалываний и похрустываний по всему телу. А вот неестественно запрокинутая голова, вопреки ожиданиям, легко покрутилась влево-вправо. Продолжаем проверку всех систем. Нос дышит, глаза различают свет лампы сквозь ресницы. Губы, правда, пересохли, и язык, хотя это как раз нормально. Это похмелье. Выпить бы чего-нибудь бодрящего. Иллюминатор всем своим видом напоминал чашку идеального кофе. Крепкого, уваренного до угольного цвета, чтобы от одного взгляда сердце начинало биться чаще. Постойте-ка. Кто-то начал лить молоко тонкой струйкой. Сначала возник белый завиток в самом центре, но набежавшая тьма тут же его срезнула. А молоко все прибывает, у самого края появляется кремовая полоска, она уже расплывается вширь и задерживается подольше, но все же не выдерживает конкуренции, снова растворяется в кофейной черноте. Из глубин ночи всплывает новая молочная волна, выхлестывается за строгий контур окошка И в этот миг понимаешь, там, снаружи, белизна заливает мир. Больше не чувствуется ни терпкого аромата, ни кофейного привкуса ночи. Кофе. У Торбина целый термос кофе. Ухватившись за путеводную ниточку, лев открыл дверь и выглянул из своего тесного убежища. Тишина и покой. Илта спит на диване, свернувшись калачиком. Ее муж сидит в закутке пилота, поникшие плечи видны через прозрачную перегородку. «Привет!» дачанин поднял голову, улыбнулся. «Лев, дружище, рад тебя видеть!» «Дай-ка мне, мил человек, чуток кофе!» Удалось вымести несколько английских слов из закоулков гудящего мозга. «Пожалуйста!» «Кофе?» Торбен продолжал дружелюбно сиять. «Нет больше кофе!» «Ты все выпил?» «Половину!» «А потом безвыходное положение...» Летчик смущенно замялся и стал подбирать слова. «Пойми меня правильно, туалет занят, и нет ничего под рукой, ну, кроме термоса». «Ну вот и полечили головушку, ага». «Ладно, дело житейское». «Проблема в том, что без того кофе, который пришлось испортить, я до Копенгагена не дотяну», — подытожил пилот. «Надо поспать!» хотя пару часов. — А кто же будет рулить? — Ты! Торбен встал и похлопал приятеля по плечу, подталкивая к своему креслу. Нет, это уже даже не мультфильм, а театр абсурда. Тело охватило привычная паническая заторможенность. Лев послушно протиснулся в рубку и положил руки на штурвал. Попробовал крутануть влево, чтобы проверить, как все работает. Дирижабль не отреагировал. — Тут все на автомате. «Бояться нечего», — успокоил Торбан. «Пока летим по прямой, а когда понадобятся маневры, я проснусь. Твоя задача — запомнить кнопку». Палец уперся в кружок красно-синего пластика. Лев присмотрелся и понял, что это крышка от пепсиколы. «Впереди несколько крупных островов. Там возможен контакт с птицами. Увидишь, что навстречу летят чайки или другие пернатые, жми». Снаружи из встроенных в корпус динамиков раздастся громкий крик ястреба или сирена. Там около дюжины разных звуков. Птицы шарахнутся в стороны, и твоя задача выполнена. Лев представил, как лобовое стекло разлетается в дребезги, осколки режут лицо, хочется кричать от боли, но как тут закричишь, когда огромный клюв пронзает твою грудь насквозь, а воздух со свистом вырывается из кабины, стенки покрываются инем, и новобрачные в кают компании превращаются в ледяные статуи. А, -а, «А если чайка того пойдет на таран?» «Типа, если глухая попадется?» Ухмыльнулся Торбан, но, оценив бледность собеседника, вернулся к деловому тону. «Воздушную камеру проклевать не смогут, у нее три слоя защиты. Стекло пулинепробиваемое, прямое попадание альбатроса выдержит. Но дворников нет. Отмывать пух и перья нечем. Сам понимаешь, лететь с кровавыми ошметками перед глазами удовольствие ниже среднего. Поэтому жми на кнопку почаще». Еще раз хлопнул по плечу и ушел, позевывая. Через минуту из салона раздался оглушительный храп. Такой, знаете, похожий на пулеметную очередь. тра та та та та та, -та потом оружие перезаряжается и снова тра-та-та-та-та. Да, конечно, знаете. Пулеметчики по закону подлости обязательно занимают соседнее купе в поезде или заселяются в гостиницу с картонными стенками, чтобы разбудить среди ночи как можно больше людей. Зачем сирену включать? Редкая птица не испугается великанского рокота, летящего над Балтикой. Илта, скорее всего, проснулась и успела сто раз пожалеть, что вышла замуж за эту храпящую тушу. «Нет, поглядите на нее. Сладко спит, не вздрагивает. Наверное, жены получают какой-то особый иммунитет. Любовь зла, но все-таки в меру». «Ах да!» К пробуждению любопытной финки обязательно нужно состряпать легенду о невесте, иначе вопросами замучает. Ах, жаль, кофе нет. Лев Мартынов в раздумьях. 5 апреля, 6 часов 38 минут утра. Остров Готланд, Швеция. Остров он заметил не сразу. Смотрел вперед и вверх, наблюдая, как молочная белизна утра сменяется голубой рябью. Вниз не отваживался. Лишь изредка бросал быстрый взгляд на темно-синее море, чтобы убедиться в его неспешной бескрайности. Неожиданно по левому борту вынырнул каменистый хребет серо-буро-зеленого чудовища. Зелень пробивается среди серых камней, а бурый цвет добавляют водоросли, раскиданные вдоль берега. Острые локти скал торчат во все стороны, шея и хвост теряются вдали, и повсюду блестят странные чешуйки». Лев присмотрелся, хотя для этого пришлось снова превозмогать извечный страх. Протер глаза и снова прильнул к стеклу. По гребням холмов спускались цепочки серебристых ветряков, размахивая тройными лопастями. В долине они расходились на несколько рядов, соблюдая четкую дистанцию, словно идеально вышкаленные солдаты на параде, и, наконец, ломали строй в прибрежных водах, уходя в море нетвердыми шагами, кто во что гораст. Ветровая электростанция. По долгу службы Лев однажды изучал проект, который предлагали лоббировать его шефу. Но тот забраковал идею. Денег на ветряки просили маловато, распилить не удастся. Бросили в долгий ящик, а может и в мусорную корзину. Но те фото и на сотую долю не передавали вдохновляющего величия стальных гигантов. Лопасти двигались в едином ритме, захватывая воздушные потоки, прогибая ветра до самой земли, свивая невидимые глазу силу и мощь в так до конца и непостижимое чудо — электричество. Из-за горизонта выглянуло солнце. Красноватые лучи превратили окружающий пейзаж в фантастическую марсианскую пустошь. Зрелище завораживало настолько, что позабылись и боязнь высоты, и проблемы с законом — Даже похмелье разом улетучилось. Какие же они высокие, эти башни с пропеллерами. Метров сто, а то и больше. Увидев подобную картину, Дон Кихот окончательно бы сбрендил бороться с гигантской ветряной мельницей безумие, примерно как... как пытаться победить коррупцию. Нет, вы поймите правильно, закон — штука нужная, и всякие нормативы, регламенты, прочие ГОСТы — все это знают. Граждане партии и правительства соглашаются соблюдать вплоть до мельчайшей буквы, но когда доходит до дела, буквы закона часто отступают перед цифрами. Ведь если разобраться, от коррупции выигрывают все. Она делает тернистые пути легкими и комфортными. «Веками наши предки передавали по цепочке от седых старцев к неопытным соплякам великую мудрость, быстрее и надежнее, когда по блату или за магарыч». «Выпил пиво, сел за руль, проскочил на красный, свисток жазл в трубочку, дыхните, командир, договоримся, что испытываешь в эту минуту? Ненависть к взяточникам всего мира? Фигушки!» Неподдельное счастье, что гаишник попался не принципиальный, а готовый взять денежку и закрыть глаза на вопиющие нарушения. Что вы говорите? Ах, власть обнаглела и гребет, не зная меры. А кто эта власть? Инопланетяне, что ли? Такие же люди, как и все. В детстве играли в дворовый футбол, до десяти забитых. Знали, что дважды два-четыре, и остальными цифрами не интересовались. Это потом уже повезло. попали в нужное кресло. И ведь сначала-то брали по-божески, максимум по три рубля, но дальше проснулись аппетиты, появились подельники, с которыми надо делиться, и начальники, требующие отката. Власть — это, знаете ли, тоже социальная сеть, вроде Фейсбука, связывает по рукам и ногам. Попробуй не отдать свой лайк нужным людям. Моментально в черный список попадешь — пожалуются модератору и забанят тебя по всей строгости закона. Тут же депутат Кнутов-Пряницкий в первую предвыборную кампанию миллионные взятки раздавал, а потом два года в ноль выходил, а следующие два года копил на переизбрание. Только на втором сроке зарабатывать начал, и хлоп, страничка этого пользователя заблокирована на неопределенный срок. Лев вздохнул и поежился. Легко прятаться за демагогией, а чего ж сам не боролся, не разорвал эту самую сеть, проделай в ней большую дыру, может, что и изменилось бы на государственном уровне, придут честные чиновники, наладят работу без откатов и распилов, смеетесь, граждане! Попробуйте устроиться на крохотную должность в любом министерстве, в мэрии или префектуре, вас и самым шикарным резюме не возьмут, потому что у служебного входа уже стучится кандидат с чемоданом, набитым купюрами, готовый купить это место за миллион. Но зачем кому-то платить кучу денег, а потом получать официальную зарплату в 30 тысяч рублей, правильно, чтобы пользоваться служебным положением и напилить себе куда больше? То есть кандидат этот изначально скользкая гнида, самое то, что нужно для власти». Начиная карьеру со взятки, он станет крепким узелком в коррупционной сети. Такой быстро усвоит тайный язык намеков и подмигиваний. Вы же не думаете всерьез, что взяточники прямым текстом говорят. Лев вспомнил, как шеф и два его приятеля собрались шашлычка поесть. Разговор вроде бы ни о чем. Жизнь идет, внуки растут, в песочнице играют, картинки рисуют. «Моя чаще всего лес рисует, елки, березы», непринужденно поделился Кнутов Пряницкий. «Самую красивую картинку подарила на день рождения. Я ее в кабинете повесил. Заходите на днях, покажу». «А я считаю, талант надо развивать», с энтузиазмом подхватил помощник северного губернатора, похожий на бочку, из которой торчит лысоватый качан квашеной капусты. «Отдал бы ты ее учиться живописи, что ли». «Я и отдал», — кивнул депутат, — ходит в художественную школу три раза в неделю. А обучение, представьте себе, платное. «А чему удивляться? Бесплатный сыр сами знаете где?» — расплылся в улыбке высокий бизнесмен с носом, скрученным на бок, словно штопор. «И дорого выходит?» «Семь», — для наглядности Альберт Валентинович показал еще и на пальцах. «Дороговато», — скуксился Штопор. «Я бы свою туда отдал. У меня тоже внучка подрастает». «Но семь?» «Это за полтораста учебных часов в год», — уточнил Бочка. «Недорого». «Мне говорили про школу в соседнем районе», — упорствовал Штопор. «Все то же самое, но за пять. Но ты учти, там еще на подарки учителям приходится скидываться». примирительно поднял руки депутат. Плюс кисти и краски самому покупать по-любому дороже выйдет. К тому же на внуках экономить, пожал плечами бочка, раз последнее дело. Это да, согласился Штопор. Казалось бы, за что их арестовывать? А меж тем участок Карельского леса в сто пятьдесят тысяч гектар Приговорили к незаконной вырубке за откат в 7 миллиардов. Рублей, рублей, не пугайтесь. Кнутов Пряницкий подключил к делу жука, которого он с тех пор шутейно называл караедом. Древесину тайно вывезли в Финляндию. Все остались при деньгах. А лес? В тех районах половина лесного фонда отдана дровосекам. Подумаешь, завалят 51%. Никто и не заметит. Гектары выбирали в глухом медвежьем углу, куда не доберутся экологи или не в меру досужие егеря. Аферу вряд ли бы удалось раскрыть, но подвели карты Гугл. Умельцы из партии зеленых посмотрели свежую картинку, сравнили с прошлогодними снимками на лицо проплешины в лесном массиве. Чертовы спутники-шпионы! наверняка смотрит своими мертвыми глазами-окулярами на Балтийское море и бесстрастно фиксирует, как движется маленькая точка — дирижабль. Лев Мартынов выкручивается. 5 апреля, 9 часов 55 минут утра, где-то над Балтийским морем. Крик ястреба противнее скрежета вилки по дну граненого стакана. И это здесь, в кабине, где часть пронзительного вопля скрадывает бронированное стекло. «Снаружи, небось, в два раза хуже звучит. Бедные чайки. А нет, птиц на горизонте не видно». Торбен нажал тревожную кнопку вместо будильника. «Вставай, вставай, Соня!» — горланил летчик. «Пора маневрировать!» «Да». Лев заснул на дежурстве. Понадеялись на него, штурвал доверили, а зря выходит. Датчанин обошелся без упреков, сосредоточился на пульте управления, щелкнул пару рычагов, нажал три кнопки, дирижабль послушно дернул носом и взревел моторами. Зевающий с пассажир ушел в салон, чтобы не мешать, хотя и не хотелось туда соваться. Илта, бодрая, умытая, причесанная на пробор, уже ждала с вопросами. Дежурный про здоровье он отбил легко, Вместо ответа ухватил со стола картонный кубик, с третьей попытки проткнул трубочкой кружок из фольги, пусть отсохнут руки у того, кто придумал сделать его настолько маленьким, и втянул живительный сок апельсина. Ух, чудесно. Но дальше пришлось таки рассказывать про Александру и светлые чувства. Легенда не выдерживала, трещала по швам и с каждой новой подробностью счастливый влюбленный рисковал попасть в переплет. Финка улыбалась, кивала, иногда хлопала в ладоши, непроизвольно будто восторженный ребенок. В те редкие моменты, когда женщина чувствует себя переполненной счастьем, ей безмерно приятно погрузиться в перипетии чужой тоски. Ведь искреннее сочувствие разбитому сердцу, словно лакмусовая бумажка, подчеркивает несовершенство других. «О, бедняжечки, ничего-ничего, у вас тоже даст Бог сложиться, все будет хорошо, как у нас, с Торбеном». И от осознания этого «как у нас» эйфория наполняет тело ощущением сродни невесомости, а душу солнечными зайчиками. Гром грянул спустя двадцать минут. «Пора бы уже увидеть твою любимую», — проворковала Илта. «Готова спорить, она невозможная красавица. Наверняка в твоем телефоне есть фото, где вы вместе». Голос достиг той степени сладости, при котором сироп уже не льется, становится вязким. В эту сахарную трясину обманщик влип с обреченностью тонущей мухи. Нет у него фотографий. Снимки, на которых обнимался с Олей, давно стерты в пьяно-сопливом припадке. Новых селфи не делал. Зачем сохранять память об одноразовых девушках? Выдумывая оправдание, Лев потянул из кармана iPhone. На его счастье, в новой модели батарейка была еще слабее, чем в предыдущей. Маленькие хитрости корпораций, желающей продавать больше телефонов. «Разрядился!» Он честно пытался изобразить разочарование, но уголки рта предательски поползли вверх. «О, ерунда! В том углу есть розетка!» «Значит, не амнистия, а отсрочка приговора!» «Но чего бояться? Не выбросят же его за борт в набежавшие волны, даже в случае разоблачения!» «Хотя шумно весь Фейсбук поднимут, а это привлечет ненужное внимание к его персоне, выведет на след охотников!» Лев удивился. Выдуманная история сильно зацепила обитателей интернета. Илта показала на экране планшета заоблачные цифры. Десятки тысяч лайков. За каждым вздыбленным пальцем живые люди, готовые его во всем поддержать. Но если всплывет правда... Не простят. А крысятся? Тогда уже нигде не скроешься, не отсидишься. Обязательно найдется тот, кто закричит во весь голос. Хватайте негодника, пока тепленький!» «Кстати, а почему страничка загрузилась?» «Связи же не было над морем. Нарочно проверял несколько раз. Получается, до земли недалеко. Долетели. Но куда?» «Торбен Клеменсен летит домой» 5 апреля, 10 часов 27 минут. Остров Борнхольм, Дания. Из кабины выглянул рыбоглазый, предупредил. «Держитесь крепче!» Дирижабль на мгновение замер, буксуя в воздухе, а потом нырнул вниз. Не резко, как прыгун с вышки, нет. Заскользил, словно по ледяной горке с уклоном в 45 градусов, спускаясь к острову, пугающий быстро увеличивающемуся в размерах. «Борнхольм!» — гордо сказал Торбен. здесь я родился. Первая горсть датской земли выглядела куда приветливее давешнего морского чудовища из Швеции. В детстве лев разбил калейдоскоп, хотел узнать, что внутри, высыпал на ладонь горку цветных осколков и завороженно глядел на них, пока отец не расколдовал под затыльником. Скалы, ободранные ветрами до желтизны, Крыши домиков, синие в с розовыми, и вон та пузатая церковь, выбеленная известью. Да, прямо как россыпь стекляшек из волшебной трубы. Дирижабль замедлил падение у вершины холма, над стенами древней крепости. Назвать их руинами язык не поворачивался. Зубцы на башенках прорядило время, но каменная кладка прекрасно сохранилась. «Викинги построили?» «Нет, это лет через триста после них». «И через сто после Гамлета». Летчик включил автопилот и перешел в салон, чтобы вместе с пассажирами перетрясти несколько веков истории. Остров давно остался позади, а датчанин все сыпал датами, поросшими быльем, выкрикивал имена забытых королей и конунгов, горделиво подбоченясь и, поводя плечами, изображал великих предков, которые отвешивали оплеухи захватчикам, немцам, голландцам и неоднократно шведам. «В 1945 году мы прогнали гитлеровских оккупантов. Мой дед тогда чуть не погиб, но пришли русские и всех спасли». Торбен хлопнул себя по коленке и приобнял льва, сидевшего на том же диване. «С тех пор мы любим русских». «Это потому, что у вас с ними нет общей границы», — поджала губы Илта. «А были бы соседями...» На секунду показалось, что она хочет продлить неловкий момент и прямо сейчас начнет клеймить, однако свадебная романтика взяла верх. Финка изобразила лицом добродушный смайлик и резко сменила тему. «Милый, ты знаешь, наш новый друг хотел показать фото невесты. Думаю, телефон уже достаточно зарядился?» «О, замечательно!» Снова загнали в угол и прижали к стенке. Лев торопливо листал фотоальбом, надеясь отыскать среди тысяч захламлявших айфон-снимков подходящую к легенде девушку. Возникло мимолетное искушение предъявить кузину Зину, с которой дурачились в зоопарке у таблички «Лев азиатский не кормить». Но фамильное сходство бросалось в глаза, особенно наполеоновский профиль. Дальше, дальше... Илта уже царапает в нетерпении подлокотник дивана, Торбан ждет с полуоткрытым ртом и, кажется, перестал дышать. Какие же впечатлительные эти скандинавы. Пришлось спешно сочинять, что они с любимой редко фотографируются, поскольку из-за строгого отца вынуждены встречаться тайно, украдкой. Но найду, вы не волнуйтесь, друзья. И нашел. Блондинка в сером платьице, стройные ноги, тонкая талия, журналистка... Краснопольская? Нет, Красногорская. Точно. Два года назад писала серию статей против строительства платной дороги через заповедник. На одном из пикетов встретились, сели на пенек. Ну, знаете, спина к спине. Да, конечно, знаете. У всех подобные снимки в соцсетях имеются. Девушка откинула голову назад, чуть обернувшись, прикоснулась щекой к его плечу, наполняя стандартную фотографию потаенной интимностью. Да, это вполне подойдет. Любуйтесь. Чего уж там.